Ингредиенты радужного волшебства: дофамин, опыт и выбор. Зрение, слух, обоняние, вкус, температура, вибрация, голод, боль всю сенсорную информацию от мира вокруг и себя самих мы воспринимаем посредством ощущений. Ощущение само по себе имеет нейтральную окраску, но сопоставляя его смысл с собственным опытом, мы даём каждому ощущению оценку сначала положительную или отрицательную, а потом и более общую. Так мы оцениваем реальность, понимаем смысл происходящего. Вероятная первичная полярная оценка сенсорной информации это дофаминовая по своей нейрогормональной сути оценка. Выделяется дофамин в ответ на сенсорный стимул. Нам хорошо. Воспринимаемое происходящее соответствует по смыслу приближению к намеченной цели. Мы чувствуем предвкушение не выделяется, оценка нейтральная или отрицательная. Мы испытываем отрицательные эмоции. Чем более значимы для достижения или недостижения желаемого результата воспринимаемые события, чем менее способны мы сознательно воздействовать на эмоцию, тем она интенсивнее. Однако для того, чтобы понять, какую конкретно эмоцию вы сейчас испытываете, недостаточно уловить хорошо это или плохо. Обязательно нужно обратиться к контексту ситуации. Иногда это требует усилий и самоанализа. После того, как происходит эмоциональная оценка ситуации, мозг корректирует наше поведение. Делать надо всё то, что уберёт плохие эмоции и усилит хорошие. То есть работа на дофамин. То есть задействованы подкорковые структуры головного мозга, где начинаются дофаминовые пути. У каждого из нас есть опыт, кроме эволюционно обусловленных реакций, который представляет из себя не только совокупность прожитых событий, но и совокупность установок реагирования на определённые события. Чем сильнее испытанное переживание, тем сильнее связанное с ним воспоминание влияет на наши поступки. Эмоция это своего рода проводник к выбору реагирования, выбору поведения. Если мы отключаем осознанность, то нашим поведением рулят установки, ведущие к условно позитивному результату, так можно выжить. Хотя в данной ситуации возможно другой способ реагирования был бы предпочтительнее. Всё то же самое происходит и при обретении нового опыта. Есть позитивный результат, есть позитивная эмоция. Значит, поведение было успешным. Устойчивые модели поведения формируются только тогда, когда есть эмоции или оценка, связанная с ощущениями. Изменение состояния хорошо-плохо условие формирования опыта. Если опыта нет, то включается прогнозирование. А ну-ка, дружок, посмотрим, как это было у людей и логически, что к чему приведёт. Так эмоции на основе оценки ситуации создают мотивацию к действию. И это очередная магическая уловка психики. Чем лучше мы понимаем себя, собственные эмоции, чем более умело научились управлять ими, тем эффективнее мы в достижении намеченного результата. Наше поведение во многом эмоционально обусловлено, но это совсем не значит, что человеком движут только эмоции и что наши поступки напрямую ими вызваны. Вы не пассивная жертва собственных аффектов. Причина поступков не эмоции, а выбор, осознанный или нет. Если мы встречаемся с выбором из двух неравнозначных вариантов, включается сравнение на основе опыта, какой приведёт к выигрышному результату. Если опыта недостаточно или выборы примерно равнозначны, мозг начинает фантастически прогнозировать, присваивая виртуальные эмоциональные оценки обоим вариантам, создавая их на основе имеющегося похожего опыта. В результате выбирается тот вариант, который перевесит по приятным эмоциям. Получается, я поразмышлял и решил. Планирование это по сути дело формирования позитивного виртуального опыта. В процессе планирования вы формируете эмоционально заряженные картинки действий, которые приведут к желаемому результату. Когда начинаете реализовывать план, вы выбираете те действия, которые больше соответствуют желаемому результату, потому что они соответствуют ещё и позитивным эмоциональным оценкам. Когда вы создаёте гибкий план, это возможность виртуально перемоделировать, если случатся события, влияющие на конечный результат. Именно эмоции, причём оценённые позитивно или негативно, служат для формирования памяти, опыта и создают мотивацию к действию. Позитивное зелёный свет, негативное стоп, не надо делать этого, надо делать другое. Наш мозг обладает удивительной способностью узнавать явления по их признакам, прямым и косвенным. Вероятно, ее величество кора головного мозга в своих вторичных и третичных зонах выстраивает глобальную и гибкую сеть факторов и понятий, благодаря которой мы способны вычленять суть из видимого хаоса и обобщать. И этот процесс может и не осознаваться. Само обобщение это по сути воспоминание о каком-то идеальном событии. Знания об ощущениях, которые представляют собой весь наш опыт, эмоционально оцениваются, и кора формирует новые связи в когнитивной сети. При встрече с со сходными событиями мозг подбирает наиболее подходящее обобщение и формирует не только довольно грубый эмоциональный ответ, позитивный или негативный, но и обозначает его в контексте ситуации конкретной, только продифференцированной эмоцией. То есть мозг конструирует эмоции на основе имеющегося опыта при встрече с реальностью. Благодаря чему мы можем сориентироваться и дать адекватный поведенческий ответ. А вся палитра эмоций отвечает на вопрос, какой смысл несёт для меня эта ситуация. Когда человек не ориентируется в своих эмоциях, его ответы реальности не совсем адекватны желаемым целям, хотя чаще просто неэффективны как происходит у тех людей, которые в детстве не получили от родителей внятной обратной связи, не сформировали фундаментальный опыт. Маладенец не та была раса. Мы рождаемся с рефлекторной, генетически предопределённой способностью к восприятию и оценке сенсорной информации от окружающей среды и формированию памяти. Каждое наше воспоминание несёт в себе информацию о какой-либо позитивной или негативной эмоции. Так формируется первичные установки и реагирования на обобщённые события и типовые ситуации. Хорошо или плохо, нравится или нет. По мере индивидуального развития мы накапливаем опыт, представления об окружающем мире обрастают нюансами, происходят встречи со всё новыми, более сложными ситуациями воспитательного процесса, культуры жизни, такой какая она есть вокруг нас. Если есть разъясняющая обратная связь, Ребёнок учится понимать, что он чувствует, развивает эмоциональную компетентность. Если её нет или она искажена, то компетентность слабая и не совсем адекватно социально и культурно обусловленному отношению к эмоциям. По мере обучения память перетягивает на себя функции безусловных рефлексов, формируются условные, накапливается опыт память начинает управлять мотивированным поведением через эмоции и мышление. Схожесть эмоций у различных людей вследствие того, что все мы имеем одинаковые ощущения, схожую структуру проекций зон коры, и нас окружает более или менее один и тот же мир. Очень похоже, что в фиксации каждого воспоминания о событии принимает участие какой-то отдельный нейронный путь, связка нейронов Способность обобщать это ещё и способность при добавлении новых воспоминаний автоматически формировать группы нейронов, нейронные пути, синхронно дающих событию эмоциональную оценку. Каждое новое воспоминание сопровождается определённым изменением состояния хорошо-плохо, и глобальной совокупности оценок в сети нейронных связей. Сильный стресс оставит сильный эмоциональный след и заметно изменит вашу систему оценок, слабый лишь слегка подкорректирует. Сформировавшись, эмоции не остаются неизменными всю жизнь. Эмоции это ещё и следствие всего пережитого опыта, следствие формирования нейронных связей. Новый опыт и новые связи корректируют старые эмоции. Подтверждение старого опыта в такой же или ассоциативно похожей ситуации укрепляет нейронные связи и соответствующие эмоции. То, как вы оцениваете свой опыт, зависит от того, как много моделей мира, репрезентаций вы используете в момент соприкосновения с событием. Этим обусловлена изменчивость, совокупность нюансов, определяющих отличие одного момента от другого, одной цепи нейронов от другой, одного эпизода эмоционального реагирования от другого. Как видите, процесс раскрашивания мира всеми цветами радуги не прост. Имеет множество нюансов, и их хорошо бы понимать начинающим волшебникам. Потому что только хорошо ориентируясь в этом материале, вы сможете понять, как связана магия эмоций и искусство жить. Научитесь делать свою жизнь интересной, красивой и приятной.